Глава одиннадцатая. Москва, квартира Ивлевых. Много мы с Макаровым вариантов обсудили, но еще один точно у нас не был оговорен, и он меня сильно беспокоил. Кто, собственно говоря, мешает Регине, даже если ничего у нее сейчас в Витьки не было, предаться сейчас разнузнанному сексу с первым встречным в надежде забеременеть и выдать потом перед Витькой его родителями свою беременность за результат ночных бессознательных трудов Макарова-младшего. Хватит ли наглости для такого сценария? Да боже ж ты мой, мы же про Регину Быстрову говорим. Конечно, хватит. Ей главное это сообразить. Сообразить может не сразу, но когда этот вариант придет ей в голову. А генетические исследования сейчас никто не проводит, насколько я понимаю. По определению отцовства. Что-то я помню там еще про группу крови и резус-фактор, которые могут позволить исключить отцовство. Но мало ли, ребенку Регины повезет, он попадет в нужную комбинацию. А также вполне возможно, что он внешне будет похож на самого Витьку или на его родителей. Меня вот с Галией неоднократно принимали за сестру и брата, хотя, само собой, ничего и близко быть не может. Так что и тут Регина может выкрутиться. Если она сообразит это сделать, и все у нее получится, то Витька Макаров только в девяностых годах и сможет узнать, его ли ребенка растит Регина или нет. И все это время, конечно, ему придется материально ей помогать, терзаясь размышлениями о том, что на самом деле это может быть вовсе не его ребенок. Он же тоже не дурак, и до этой мысли достаточно быстро допрет. В общем, ранее тихая и спокойная парочка Виктора Макарова и Маши Шадриной конец 1973 года отметила с невиданным размахом и загулом. Оба отличились по полной программе. Не было бы у меня опыта прежней жизни, я бы, конечно, долго такому удивлялся, но опыт-то был, и что я только не видел. Правда, этому, конечно, очень способствовала атмосфера хаоса в последние годы распада СССР и в х Когда прежние моральные нормы полностью разрушились, и интеллигентные учительницы стали считать вполне нормальным идти в проститутки. То, что сейчас в СССР 70 семидесятых, просто невозможно. Москва. Первоначально Регине было очень весело. Но, конечно же, забавно, когда Витька стукается об стены из-за того, что он страдает от похмелья, из-за своей спешки. Пулей за две минуты оделся и выскочил за дверь ее временной квартиры. Ах, как она здорово этого моралиста раскатала, весь такой правильный, аж смотреть на него противно было. Карьерист, чертов, ходил, нос задрав, воображал, что он чем-то лучше ее. Ригина радовалась тому, какой ловкую комбинацию провернула, затащив его к себе в постель. Радовалась, снова вспоминая, как он убежал от нее, как чуть не упал, путаясь в штанах, когда одевался. Радовалась тому, что теперь он точно у нее на крючке и даже в ее сторону не посмеет посмотреть, как раньше. Как же ее бесили его презрительный и высокомерный взгляд в ее адрес. В общем, с толком она провела новогоднюю ночь, это совершенно точно. Регина сидела и долго думала, какую же выгоду со всего этого происшествия она может получить. Но носу терла Макарова у моралистов Шивом, это здорово, конечно, но маловато. Как в идеале бы, конечно, здорово было, если бы он, пробудившись, так и любовью бы с ней занялся. Это бы всю ситуацию для него осложнило. Тем более, что вчера он был в постели совершенно бесполезен, и ничего у них не получилось. Но разве он нормальный мужик, чтобы это сделать?» «Нормальный мужик, увидев красивую голую женщину, не удержался бы, потащил бы ее в постель. Регина прекрасно знала, как соблазнительно она выглядит в мужской рубашке на голое тело. Ну ладно, надо подумать, какую еще выгоду можно получить с него и со всей этой ситуацией, что так и ее развеселило». Но как минимум можно подождать пару недель, и потом подойти с грустным видом, сказать, что залетела, и попросить денег на аборт. Сколько можно с него взять, исходя из того, из какой он семьи высокопоставленный? Наверное, тысяча рублей так точно. Или лучше подойти к нему, сказать, что беременна, но будет сама растить их ребенка, потому что не принимает абортов, мол, у нее есть принципы». Небось, чтобы она помалкивала, кто отец ребенка еще и больше денег ей сунут. И будут регулярно ей давать какое-то время, если она будет старательно беременность изображать. С небольшой подушечкой походить под платьем. Почему бы и нет? А потом, когда уже животик должен появиться, будет сказать, что все же аборт сделает, и на него еще денег попросить. Люди богатые. Что для них эти деньги? Тьфу. Эх, не было бы всей этой ее предыдущей истории в МГУ, так вполне возможно было бы и женить Витьку на себе попытаться после всей этой ее истории. Но раз она была... Регина отдавала себе полностью отчет, что уж слишком он правильный. Наверняка своему отцу все про нее расскажет. И Регине не хотелось проверять, на что будет способен первый заместитель министра МИД, в отношении нее, если она претензии на брак с его сыном будет выдвигать, узнав, за что она из МГУ вылетела, наверное, пока будет беременной изображать, то еще постережется серьезные меры принимать, беременную бежать, и он побоится, а вот как прикинется, что аборт сделала, уже ничего его сдерживать не будет». Разъяренный такими претензиями с ее стороны может ее привести учиться из МГИМО в какой-нибудь паршивый университет на самом краю Советского Союза. КГБ, конечно, в МГИМО ее запихнуло, но она точно помнила, что ей сказали, когда она попыталась какую-то самостоятельность проявить, что защищать ее будут, только если она глупостей каких-то делать не будет». «Несомненно, брачные игры под фальшивым предлогом вокруг сына первого заместителя министра иностранных дел СССР КГБ сочтет как раз нарушением их договоренности. Так что не будут они защищать, скорее всего, и значит, все надо делать только на свой страх и риск, ни в коем случае не вмешивая КГБ во все это». «Эх, жаль». «Ну ладно, значит, никаких претензий к Витьке, что он на ней жениться должен». Просто развести немного на деньги. В целом Регина была очень довольна собой, пока где-то к обеду ее вдруг крайне неприятная мысль не посетила, от которой она мигом протрезвела. Вчера она же тоже прилично выпила, хоть и не так сильно, конечно, как Макаров накидалась, но план свой задумала и реализовывала уже в подпитии. И сегодня тоже продолжала отмечать Новый год». Нашла у своей подруги бутылку вина, початую, решила допить еще поутру, пока в радостном возбуждении ждала пробуждения Витьки. Все равно же пропадет иначе. Вот кое-что важное и не учла. Ну да, Витьку Макарова она явно нейтрализовала, но, кажется, она забыла про кое-кого еще, а зря. Витька же парень не самостоятельный, он же шагу не сделает без Павла Ивлева. А вот Ивлева Регина очень даже опасалась. С ним ей как-то откровенно не везло. Все ее комбинации в его адрес с треском провалились, да еще и с каким треском. До сих пор вспоминать страшно. Если бы не неожиданное покровительство КГБ, она бы вовсе не выкрутилась. Впрочем, и сейчас еще не стоит воображать, что она выкрутилась. Так она сможет думать, только когда закончит МГИМО успешно и диплом получит на руки». Тем более, что если она сможет до этого момента дотянуть, то какие-то разоблачения о ее предыдущей учебе в МГУ, скорее всего, какого-то эффекта уже не окажут на ее однокурсников. Если она будет со всеми поддерживать хорошие отношения, то они ему не поверят после стольких лет учебы. Скорее всего, подумают, что сплетни какие-то. Но что, если Макаров сейчас побежит к Ивлеву жаловаться на нее? Против Ивлева у нее только очень слабые аргументы есть. Может, пригрозить разве что, что расскажет тогда всем, если он ее разоблачит, что Витька Макаров с ней в постели вытворял, заляпает его белоснежную репутацию надолго. А если Ивлев этого не побоится и все равно ее разоблачит? Что если он подумает, что словам такой девушки, как она, которую с комсомола в МГУ исключили, никто не поверит? И ведь и правда опасность такая есть. Правда, ей тогда к куратору своему придется бежать быстро и умолять, чтобы снова ей помогли, а не радоваться, как она сейчас сделает, что куратор из КГБ куда-то временно пропал. А что, если Макаров достаточно быстро к Ивле рванет на плече у того плакаться, Он ведь всегда на Пашку поглядывает в ожидании, что тот скажет. А ведь Ивлев найти ее сам не сможет, чтобы с ней поговорить. В общежитии-то ее нету? И она там, конечно, не сказала, куда ушла и где сейчас живет. Зачем зависть у людей пробуждать, что ей на полторы недели такая шикарная квартира досталась? А вдруг Ивлев решит, что ее поступок с Макаровым нарушает их договоренности и сразу же сделает те шаги, которые уничтожат ее репутацию в МГИМО? Как он может это сделать? Эх, вариантов-то много. Может, в комсомол пойти в Мугимо и там про нее все рассказать, додать телефоны тех, кто в МГУ подтвердит эту историю. А она бы на его месте вообще пришла бы на экзамен, который у них скоро будет уже 3 января, и там бы сделала вид, что это случайная встреча, и сказала бы громко что-нибудь по поводу того, что ты тут делаешь, если тебя из МГУ выгнали и из комсомола исключили. Кто мешает Ивлеву так же сделать. Не приходится сомневаться, что все ее сокурсники и сокурсницы тут же с огромным интересом начнут у Ивлева подробности выяснять. Похоже, ей надо на опережение сработать, набрать самого Ивлева да наплести ему что-нибудь, чтобы он в атаку на нее не пошел, не найдя ее. А лучше всего вообще успеть до Макарова с ним поговорить и совсем иначе эту историю ему представить. «Блин, плакали ее денежки, похоже». Москва. Квартира Ивлевых. Перестав думать про Регину, делами надо заниматься, хотел вернуться к себе в кабинет, чтобы статью свою дописать. Еще полстранички примерно осталось. Вдруг телефон зазвонил. Я совсем близко от него был, поэтому трубку сам снял. И был поражен, когда услышал голос и сразу же его узнал. Но даже легка на помине, чертовщина просто какая-то. Звонка от Регины Быстровой я точно не ожидал. «Паша, здравствуй! С Новым годом!» — затраторила Регинка. «Хотел тебе сообщить про одну историю, что мне с Витькой Макаровым твоим другом случилось. Чтоб ты не подумал, чего не то, если вдруг про нее узнаешь. Мы вместе с ним в ресторане «Прага» были в новогоднюю ночь. Он напился там, как сапожник. Девки уже всякие вокруг него крутились. Я опасаться начала, что он в какую-нибудь глупую историю попадет». И тут вспомнила, что у меня же сейчас как раз квартира свободная, а друг моя уехала на полторы недели, попросил меня там пожить, цветы поливать и все такое. В общем, я к себе его на ночь забрала, чтоб с ним точно ничего плохого не случилось. Я себя очень гостеприимно вела, честно. Раздела его, даже спать уложила в постель, а сама на диване в гостиной спала. Слушал я этот быстрый рассказ Регины, и у меня глаза на лоб лезли от ее наглости. Немножко даже восхищаться я и начал. Как Регина быстрого, красиво изображает из себя человека с благородным мышлением. Не знал бы, что на ней негде клейма ставить. Так, может, и поверил бы. Как же, как же. Сразу верил. Ну, спасибо тебе, Регина. С сарказмом сказал я, что за другом моим присмотрела. Так и что, ты хочешь сказать, ничего у тебя с ним в постели не было? Вот тут Регина замялась, несколько секунд промолчала, прежде чем сказать мне... Ну, Паша, я не хотел бы такие интимные вопросы обсуждать с тобой. — Ой, Регина, да перестань ты, — рассмеялся я, — не строить себе невинную комсомолку. — Того, что я знаю о твоих любовных похождениях, более чем достаточно, чтобы не было у меня в отношении тебя никаких иллюзий. Так что давай без всей этой ерунды. Вопрос прежний. — Если хочешь, чтобы я хоть как-то начал верить в твою красивую историю, ответь. «Было у вас что-нибудь или не было?» «Не было у нас ничего, Паша», — уже зло ответила Регина. «Вот и прекрасно. Запомни об этом, чтобы, если вдруг начнутся какие-то там дела у тебя в отношении Витьки, про радости беременности и все остальное, ты помнила, что ты мне сказала, что у вас ничего не было. Это понятно?» «Да, Паша, понятно», — сказала Регина очень сухо. — Ну вот на таких условиях, если ты и дальше будешь держаться от него подальше и сделаешь вид, словно это ночи и не было, мы можем с тобой сохранить прежнюю линию нашего взаимного пребывания в Москве. Ты не лезешь к моим друзьям, а я храню в секрете некоторые твои тайны. Договорились? — Регина, я слушаю тебя. — Мы договорились. — Да, Паша, мы договорились, — ответила Быстрова. — Ух! «Удачно вышло, что она сама мне позвонила. Я уж думал, что часть моего и так загруженного времени придется завтра потратить на поездку в их общежитие, да выяснять вообще вначале, где это самое общежитие, а потом там еще и разбираться среди ее подруг, куда именно она съехала. Витька же сказал, что в квартире проснулся. Значит, похоже, снимает ее». В общем, возни могло бы быть много, чтобы с ней связаться. Ну, повезло, что на ловца и зверь бежит. Будем надеяться, что эту историю мы раз и навсегда с Регинкой утрясли. Ну, а то, что КГБ о ней дополнительные подробности получило... Ну, так это как раз те самые подробности, которые значение этой истории для комитета резко уменьшают. Регинка только что под запись подтвердила, что никаких сексуальных отношений у нее с Макаровым не было, так что против Витьки Макарова эту историю они там использовать не смогут, даже если вдруг им захочется. Вообще, по идее, не должны они к нему лезть, уж больно высоко его папаша забрался. Не кремлевский небожитель, конечно, но уж очень близко к ним. Не должен КГБ детей такого рода людей вербовать по факту что они теперь имеют, и даже если вдруг я неправильно по этому поводу рассуждаю, не знаю всей картины. Всего лишь история о том, как парень перепил праздное с сокурсниками Новый год, и как девушка с его курса приютила у себя на ночь. Витька сам холостой жены не имеет, факта супружеской измены нету, вот и прекрасно. Никакого компромата в наличии абсолютно не имеется, теперь нельзя и шантажировать его, угрожая рассказать всю эту историю Маше. Раз не спал он с Региной, то и не важно, что у нее крайне сомнительная репутация. Черт. Да тем более, если мои подозрения верны, что КГБ ее подобрал, то они и сами знают все о ее репутации. Правда, решил на всякий случай при очередной встрече с Витькой Макаровым переговорить с ним по этому поводу. Аккуратно так переговорить, что если кто-то к нему придет, в агенты КГБ вербовать, угрожая обнародовать эту историю, чтобы не повелся здорово. «Нет, теперь никакой уже истории. И к венерологу тащить его тоже не надо». «Да, надо с ним переговорить обязательно. Это он, Диана, у нас уже стала отважной разведчицей. Желаю меня защитить и Тимура, хотя лично я, если бы она меня спросила перед тем, как согласие подписать, ни в какой защите вовсе и не нуждался с ее стороны». Подумав, решил не тянуть и рассчитав по времени, когда Витька до дома доберется, сразу его и набрал. Он, кстати, и трубку сам снял. Видимо, хорошо рассчитал. Небось, в коридоре раздевался как раз. Говорить мне, конечно, намеками пришлось, но основную мысль, думаю, я до него донес. Сказал, что мне Регина звонила и подтвердила, что у него с ней ничего не было. И что, значит, перед Машей он полностью чист. Зная это, он уже и до нового разговора с ним не ни по телефону, никаких бумаг комитетчикам подписывать точно не будет. Все. Надеюсь, что эту историю мы разрулили окончательно. А дальше как нормально день пошел. Не было больше никаких неожиданных звонков, никаких очередных душесчипательных историй про то, как заснул лицом в салате, а проснулся в постели молодой девушки с крайне сомнительной репутацией. Дети проснулись, погуляли с ними славно. С угробы, что намело, прекрасно подходили, чтобы их развлекать. Соорудил для детей небольшой чум снежков. Тузик, посмотрев на мои старания, рядом себе нору тоже в соседнем сугробе вырыл. Зажили богато на два дома. Чуми, мои пацаны, в норе рядом пес их верные, но, главное, все очень довольны. Дописал и отредактировал статью, напечатал на машинке. «Завтра надо, веря, в редакцию отвезти». С учетом той, что 31 декабря я ей привез, и мне, получается, на январь уже две статьи будет готово, А это только первое число, просто великолепно. Иду по газетной тематике явно с опережением своего обычного графика. Что еще радовало, Миронов не звонил, не ругался, хотя визитка моя у него была. Добрый он человек. 2 января утром мы должны были с Гончаруком встретиться у его первого завода. Договорились, что в 10.30 встретимся. Работаем с директором, потом пообедаем и на второй завод поедем после обеда. Времени потратить планирую больше на завода его, чем раньше тратил, потому что первый завод у него достаточно большой. И я про него вообще ничего не знаю практически. Он нам от Гагаринской группировки достался. Ну и фактически осталось у меня всего два куратора. За сегодня и завтра с обоями планирую разобраться. Так что можно уже в более неспешном ритме работать. Так что планируйте перепо территории этих заводов походить, чтобы лучше их себе представлять. Разговор с директором, конечно, тоже, если правильные вопросы задавать, а я так и делаю, обычно достаточно информативен. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это правило всегда актуально. Но раз встречаемся в десять-тридцать, то, значит, и к Вере в редакции успеваю в гости до поездки на завод. А завтраков хотел уже выдвигаться, как телефон зазвонил. С содроганием подумал, что это Витька Макаров снова в чем-то не уверен и хочет со мной посоветоваться. Но нет, к Макарову этот звонок не имел никакого отношения. Звонил мне помощник члена политбюро Кулакова Арсений Никифорович Голосов. Так он сразу же с явно ощутимой гордостью в голосе и сказал мне, а потом добавил. Федор Давыдович Кулаков очень хотел бы с вами встретиться в ближайшее время. Могу предложить встречу завтра в 10.00. А вы не подскажете, по какому поводу товарищ Кулаков хочет со мной пообщаться? осторожно спросил я его. Это он уже сам вам скажет, достаточно надменно ответил мне голосов. «Ладно, пришлось соглашаться, конечно, на эту встречу завтра. А какие у меня варианты?» Положив трубку, попытался вспомнить, что я вообще знаю об этом члене Политбюро Кулакове. С удивлением выяснил, что совсем немного. Только то, что здесь уже узнал, в новой жизни. Ясно, что мне пришлось хоть бегло с фамилиями нынешних членов Политбюро познакомиться в последние годы. Вот на таком уровне про него и знал что он вообще существует, и в Политбюро такой есть. Вроде бы логично, в принципе, для человека, который в Советском Союзе в прошлой жизни жил только в молодом возрасте, и Политбюро вовсе не интересовался. Даже членом КПСС не был, только успел пионером и комсомольцем и побывать. Где он и где Политбюро? На кой ему знать всех, кто в него входит? Но тут у меня встал другой вопрос. Потом же... Уже в 21 веке немножечко я, конечно, интересовался членами Политбюро, как любой человек, которому обидно было, что Советский Союз разрушился. Все, кому обидно было, немножко по этому поводу землю рыли, вот и я тоже в стороне не остался. И вот именно тогда, уже в 21 веке, я впервые начал интересоваться, кто же там в это политбюро входил и чем он там занимался, пытаясь понять, как косноязычный. И откровенно глуповатый Горбачев смог всех возглавить и все уничтожить. И вот то, что я ничего не помню про Кулакова из прошлой жизни, достаточно интересно. Про все серьезные фигуры в восьмидесятых я точно что-то-то -то знаю. Брежнев, Гришин, Гречка, Андропов, Черненко, Суслов, Машеров, Алиев, да тот же самый Косыгин. Как же без него? И несколько других человек для меня вполне знакомо звучали когда я сюда попал в 1971 год. А вот Кулаков... Нет, не слышал. Только когда стал Павлом Ивлевым, я о нем и узнал. Конечно, я, переживая из-за распада из СССР, больше 80-ми годами интересовался, а не 70-ми. Так что то, что я, почитывая кое-какую литературу по Советскому Союзу периода 80-х, ничего про Кулакова не знаю... Вполне может означать, что в 80-х годах он вообще никакого значения уже не имел, или звезда его политическая закатилась, или вовсе помер.